Глава 2. Загадка лунного камня. На следующий день в газетах появился отчет о состоявшемся обсуждении Знайкиной книги. Все жители солнечного города читали этот отчет. Каждому интересно было узнать, на самом ли деле луна внутри пустая и правда ли, что внутри луны живут коротышки. В отчете было подробно изложено все, что говорилось на обсуждении, и даже то, чего вовсе не говорилось. Помимо отчета, в газетах было напечатано множество фильетонов, то есть шутливых статей, в которых рассказывалось о разных забавных приключениях лунных коротышек. Все страницы газет пестрели смешными картинками. На этих картинках была изображена «Луна», внутри которой вверх ногами ходили коротышки и цеплялись руками за различные предметы, чтобы не оказаться притянутыми к центру планеты. На одном из рисунков был изображен коротышка, с которого силой притяжения стащило ботинки и брюки. Сам же коротышка, оставшись в одной рубашке и шляпе, крепко держался руками за дерево.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 В результате такого чудовищного давления вещество внутри Луны не могло, согласно законам физики, пребывать в жидком состоянии, а находилось в твердом виде. А это значит, что когда Луна была еще огненно-жидкая, внутри нее уже имелось твердое центральное ядро. И когда начала образовываться внутренняя полость Луны, она начала образовываться не в центре, а вокруг этого центрального твердого ядра, точнее говоря, между этим центральным ядром и сравнительно недавно оттвердевшей поверхностью Луны. Таким образом, Луна — это не полый шар, вроде резинового меча, как предположил Знайка, а такой шар, внутри которого имеется другой шар, окруженный прослойкой из воздуха или какого-нибудь другого газа. «Что же касается наличия на Луне коротышек или каких-нибудь других живых существ, то это уже относится к области чистой фантастики», писал профессор Звездочкин. «Никаких научных доказательств существования на Луне коротышек нет. Если то, что обнаружил на лунной поверхности Знайка, на самом деле было кирпичной стеной, сделанной когда-то разумными существами, то нет никаких доказательств, что эти разумные существа — уцелели до настоящих времен и избрали своим местопребыванием внутреннюю полость Луны. «Наука нуждается в достоверных фактах», — писал профессор Звездочкин, «и никакие досужие вымыслы не заменят нам их». По мере того, как Знайка читал статью профессора Звездочкина, его охватывало какое-то острое чувство стыда, смешанное с огорчением. То, что профессор писал о наличии внутри Луны твердого ядра, было неопровержимо. Каждый, кто знаком с основами физики, должен был согласиться с этим. А Знайка с основами физики был прекрасно знаком. Как же я не учел такой простой вещи, недоумевал Знайка и готов был рвать на себе волосы от досады. Ну, конечно же, внутри Луны было твердое ядро, а это значит, что пустое пространство могло образоваться только вокруг этого ядра, а не в центре. Ах, я осел, ах, я лошадь, ах, я орангутанг. Надо же было так опозориться. Как было не сообразить такой чепухи? Это позор. Прочитав статью до конца, Знайка принялся ходить из угла в угол по комнате и поминутно тряс головой, словно хотел вытрясти из нее неприятные мысли. Досужия вымыслы, с досадой бормотал он, вспоминая статью профессора Звездочкина. Попробуй докажи теперь, что тут никаких вымыслов нет, если не сообразил даже, что в центре Луны было твердое вещество. Ах, позор! Устав от беготни по комнате, Знайка крякал от огорчения, садился с размаху на стул и ошалело смотрел в одну точку. Потом вскакивал, как ужаленный, и принимался метаться по комнате снова».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 Между внешней оболочкой и центральным ядром Луны, наверное, сохранилось достаточное количество воздуха, поэтому условия жизни на поверхности ядра должны быть вполне благоприятными для коротышек. Так Знайка мечтал, и он уже хотел было приняться за подготовку к новому путешествию на Луну, но вдруг вспомнил все, что случилось, и сказал, «Нет, надо быть твердым. Раз я решил не заниматься наукой,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 В другой раз это случилось вечером, Знайка долго сидел за книжкой. А когда, наконец, решил лечь спать, была уже глубокая ночь. Раздевшись и потушив электричество, Знайка забрался в постель. Случайный его взгляд упал на лунит. И опять показалось Знайке, что камень светится сам с собой. И на этот раз даже как-то особенно ярко. Зная, что все это лишь эффект лунного освещения, Знайка не обратил на камень внимания и уже собирался заснуть, как вдруг вспомнил, что в эту ночь было новолуние, то есть, попросту говоря, на небе не могло быть никакой луны. Встав с постели и выглянув в окно, Знайка убедился, что ночь действительно была темная, безлунная. На черном, как уголь небе, сверкали лишь звезды, но луны не было.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 и он мог уже разглядеть в темноте и стол, и стулья, и книжную полку. Знайка взял с полки книгу, раскрыл ее и положил на лунный камень. Камень осветил страницу так, что вокруг можно было различить отдельные буквы и прочитать слова. Знайка понял, что лунный камень выделял какую-то лучистую энергию. Он тут же хотел побежать рассказать о своем открытии коротышкам, но вспомнил, что они все уже давно спали и не захотел их будить. На другой день Знайк сказал коротышкам, «Сегодня вечером приходите, братцы, ко мне. Я вам покажу очень занятную штуку. Какую штуку заинтересовались все? А вот приходите, увидите». Всем, конечно, очень интересно было узнать, что за штуку покажет Знайка. Торопышка от нетерпения так волновался, что за обедом даже есть ничего не мог. Наконец он не выдержал, пошел к Знайке и пристал к нему с такой силой, что Знайка вынужден был открыть свой секрет. Таким образом, коротышкам все стало известно заранее, но это лишь увеличивало их любопытство. Каждому хотелось своими глазами увидеть, как светится в темноте камень. Как только солнышко скрылось за горизонтом, все уже были у Знайки в комнате. «Вы рано пришли», — сказал коротышкам Знайка. «Камень сейчас не может светиться, так как еще слишком светло. Он будет светиться, когда наступит полная темнота». «Ничего, мы подождем», — ответил Сиропчик. «Нам спешить некуда». «Ну, ждите», — согласился Знайка. «А я пока, чтобы вам не было скучно, расскажу об этом интересном явлении».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 и на этом внутреннем шаре живут лунные коротышки или лунатики. Пока Знайка сообщал своим друзьям все эти полезные сведения, в комнате постепенно сгущался мрак. Коротышки изо всех сил пялили глаза на лунный камень, который лежал перед ними, но не замечали никакого свечения. Торопышка, который был самый неорганизованный, все время дергался от нетерпения и не мог усидеть на месте. «Почему же он не светится?» «Когда же он будет светиться?» — то и дело повторял он. «Подожди капельку, еще очень светло!» — успокаивал его Знайка. Наконец темнота наступила такая, что не стало видно ни камня, ни даже стола, на котором он лежал. А Знайка все повторял. «Подождите капельку, еще очень светло!» «Действительно, братцы, так светло, что хоть картины пиши!» — поддержал Знайку тюбик. Кто-то потихонечку засмеялся. В темноте нельзя было разобрать, кто. «Все это чушь какая-то», — сказал Торопышка. «По-моему, камень не будет светиться». «А зачем ему светиться, если и без того светло», — сказал Винтик. Кто-то опять засмеялся. На этот раз громче. Кажется, это был Незнайка. Он был самый смешливый. «Ты, Торопышка, все куда-то торопишься. Тебе все поскорее хочется», — сказал Сиропчик. «А тебе не хочется?» — сердито проворчал Торопышка. «А куда мне спешить?» — ответил сиропчик. «Разве тут плохо? Тепло, светло и мухи не кусают». Тут уж все коротышки не выдержали и громко расхохотались. Всем так понравилось изречение сиропчика насчет мух, что его стали повторять на разные лады. Наконец Гусли сказал, «Какие там мухи! Все мухи спят давно!» «Верно!» — подхватил доктор Пилюлькин. «Мухи спят, и нам спать пора. Представление окончено».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 Камень светился чистым голубым светом. Он весь как бы состоял из тысячи вспыхивающих мерцающих точечек. Постепенно его свечение становилось все ярче. Оно было уже не голубым, как в начале, а какого-то непонятного цвета, не то розовое, не то зеленое. Достигнув наибольшей яркости, свечение понемногу угасло, и камень перестал светиться.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 Не умея объяснить всех этих странностей, Знайка перестал изучать свойства камня и, как говорится, махнул на него рукой. Лунный камень лежал в его комнате на подоконнике, словно какая-то никому не нужная вещь, и потихонечку покрывался пылью.